Глава 13. Тогда зачем он полез драться в драконье обличье? Вырвалось у меня вопросом, вертевшимся на языке. Интересно, сей Рональд знает на него ответ? Сине вздохнул, потом поднял глаза на меня. Вы так и не успели получить информацию о наших обычаях. Не о всех. Я поняла, что мне немного стыдно, но столько всего произошло в конце концов. Ладно, тогда объясню. Сделал мне одолжение. Если генерал победит в своём драконьем обличии Сейра Галинда, то тот никогда не сможет претендовать ни на что из имущества генерала. И он поднял глаза на меня. Я поняла. Не дура всё-таки. Риск приравнивается к имуществу, к сокровищу. Может быть, в данном конкретном случае это и неплохо, но меня коробило Хотя поживем, увидим. Этот обряд уходит корнями в глубокую древность и освобождает победившего дракона от всяких обязательств перед побежденным, даже от магических обещаний долга чести или жизни. Но такой поединок очень опасен, потому что никто не знает, чей зверь окажется сильнее, и им очень редко пользуется. Так что генерал удивил нас всех, хмыкнул сей Рональд, а я только вздохнула. Но ведь я начала робко. Бой ведётся не до смерти, верно? Или у них ещё более дикие обычаи, чем я думала? Бой ведётся до тех пор, пока один из противников либо не признает поражение, либо не упадёт на землю. Не в силах встать на крыло, ответил синий. Но иногда бьются и до смерти, когда один не хочет уступать другому. Но в любом случае, проигравший лишается всего. в том числе и титула, и даже должности. Поединок магический, и нарушить его результат невозможно. А эти двое слишком давние соперники, чтобы можно было рассчитывать на более мирный исход. Так-так, если Эверин проиграет, он не только лишится меня, но и должности генерала, всех привилегий, а ещё, возможно, и дочери. Вот чего его припёрло. Всё равно уже Гален дал магическое обещание, что он невиновен в покушениях. Но я уже знала, что мужчины в этом мире крайне не сдержаны, и слово терпения им незнакомо. А жаль. Я смотрела, как неторопливо доуэлянты подходили к импровизированной площадке, откуда им предстоит взлететь драконами, словно в замедленной съёмке, и казалось, что всё это дурной сон. Конечно, я не питала любви ни к одному представителю сдешнего мужского рода, но когда Эверен поднялся в воздух, вслед за ним взлетел Галинд, и они на несколько секунд застыли, а потом ринулись друг на друга, у меня замерло сердце, и я сжала кулаки. Сейчас я не думала о том, что будет со мной, если Эверен проиграет. Я видела чёрного дракона, которого нещадно рвали в клочья когти изумрудного. "Папа!" пискнула Миврес. Этого яс стереть не могла. "Кто-нибудь, уведите девочку!" голос сорвался. "Не переживайте, Сей Роनाल्डто усмехнулся. Я сделаю лучше." Он что-то прошептал, и Миврес закрыла глаза, и Сей не подхватил её на руки. Сон ещё никому не повредил. ответил он на мой не мой вопрос но я уже отвернулась от него бой двух драконов занимал меня куда больше, чем я могла себе признаться да мне не было всё равно кто победит и дело тут вовсе не в моей участи боже да я хотела чтобы эверин вернулся ко мне живой здоровый и снова улыбался своей насмешливой улыбкой бесился от одного моего слова и тут же успокаивался да без него Свою жизнь в здешнем мире я уже не представляла, наверное. Я невольно задержала дыхание, глядя на то, как чёрный вывернулся из мощных когтей и укусил зелёного за крыло. Тот зарычал от боли и ярости и бросился на генерала с удвоенной силой. И Эверин отступил. Я видела то, что и так было известно Сейру Рональдо. Генерал проигрывал зелёному и в силе, и в ловкости. Он был похож на тяжелого и массивного бегемота, пожалуй, если брать земные ассоциации, а зеленый на льва или гепарда. Он наскакивал и отлетал в сторону, пока черный с трудом разворачивался. Я с болью смотрела, как все медленнее и медленнее взмахивал крыльями Эверин, как все тяжелее ему было разворачиваться в воздухе. И вдруг зеленый одним сильным ударом... Видимо, решил довершить начатое. Раз, мощный удар хвоста, и чёрный дракон сломанной куклой летит вниз. Кажется, я закричала: "Эверин, не может же быть так, чтобы моя жизнь, к которой я уже начала привыкать, разрушилась? А ещё было кое-что ещё, в чём я боялась признаться даже самой себе, но я точно поняла, что не желаю смерти Эверину". Моё сердце ухнуло вместе с чёрным драконом вниз, на землю. Я, кусая губы, наблюдала, как тело голка ударилось о землю и осталось лежать неподвижно, а над ним в высоте кружил зелёный, как мне показалось, с усмешкой на противной морде. Раз начал считать Сер и Илгван. Если насчёт 15 генерал не встанет на крыло, то поединок будет считаться законченным, прошептал мне Сей Роनाल्ड. Пожалуйста, боже, пусть она начнётся. Я всё понимала, но пред взогляде на изломанную тушу чёрного меня начинало трясти. Несколько секунд ничего не происходило. Сенней мерно отсчитывал мою жизнь. Вдруг дракон открыл глаза. И посмотрел на меня. Вроде бы ничего особенного, но меня словно пронзило насквозь. На счет тринадцать он неуклюже поднялся, одно крыло висело, наверное, вывернуто. Я сильнее сжало пальцы. На счет четырнадцать он расправил крылья. Левое то самое, с трудом, но расправил, и наконец на счет пятнадцать он слетел в воздух. Поединок продолжался. Я не верила, что раненый генерал может что-то противопоставить полному сил зелёному. И тот, видимо, недооценил противника и даже не повернулся, услышав шелест крыльев. Это его и погубило. Драгоценные секунды стоили зелёному победы. Я, затаив дыхание, наблюдала, как Эверин резко и стремительно, и откуда только силы взялись, налетел на Галенда и начал буквально рвать его на части, не давая ему опомниться. Словно второе дыхание открылось. Я видела или нет, скорее чувствовала, как он едва держится в воздухе из-за напряжения. Но ему было что защищать, в отличие от зелёного. Тот сражался только за собственные амбиции и проиграл. Я едва заметила момент, когда Галент начал слабеть. удивлённый напором Эверина. Но он, наверное, мог бы ещё в этот момент как-то выправить ситуацию, если бы умел верно оценивать противника. Зелёный попытался увернуться, уйти от напора чёрного, но Эверину нечего было терять, и он выкладывался на полную. Миг, и вот уже Галент понял, что проигрывает. Ещё миг, и он огромной тушей падает на землю. Теперь уже Эверин гордо реял в небесах. Хотя я видела, что он безумно устал и едва держится, но впереди ещё самое важное отчёт. Я, затаив дыхание, слушала, как Сейр Илгван отсчитывает время, оставшееся до победы. Но зелёный не подавал признаков жизни. Ни на счёт 12, ни на 13, ни на 14. Наконец прозвучала голка и ёмко. 15 зелёный не поднялся. Можно было праздновать победу. Генерал Эверен из рода Чёрных драконов одержал победу в поединке. Он освобождается от всех обязательств касательно Сейрагалинда и может потребовать от него чего пожелает. Наверное, это была ритуальная фраза, но требование это было что не на есть настоящее. И все присутствующие, за исключением Галенда, по-прежнему лежавшего без сознания, посмотрели на черного дракона. Но Эверин не стремился почему-то превращаться обратно. Он приземлился возле своего противника и сидел внимательно осматривая нас и помахивая хвостом. Это его пристального внимания не стало как-то не по себе. Я сразу вспомнила все страшилки, которые слышала в своем мире про драконов. Почему он не превращается обратно? спросила Шопа домой Сера Роनाल्डда. Он посмотрел на меня с удивлением. Наверное, в драконьем мире такие вопросы было не принято задавать, или же ответы на них были слишком очевидны. Но я, как всегда, отличилась. Видимо, Сера Роनाल्डд понял, что я не шучу, покачал головой и хмыкнул, но всё же ответил. Регенерирует. Ему опасно превращаться, пока полностью не излечатся все травмы. А это надолго? По-разному зависит от степени травм. Но сейчас магический поединок, его защищает и поддерживает магия, ну и повреждения не так существенны. Скоро вернёт себе свой облик, не переживай. Кажется, Си и Рональд что-то не то подумал. Ну да и ладно. В конце концов меня не должно это заботить. Я взяла из рук синего спящую малышку и оглянулась по сторонам в поисках ушастика. но неуловимого дарги нигде не было, и я даже думать не хотела, где он шляется. Интересно, в библиотеке Эверина есть какая-нибудь книга про магических существ. Меня всё больше и больше интересовал мой зверёныш. Иногда мне даже начинало казаться, что он обладает своим очень хитрым и изворотливым разумом. И вдруг я почувствовала что-то, не услышала, а именно почувствовала. Подняла глаза, и увидела, как Эверин снова стал человеком и немного пошатываясь направился к нам. Поздравляю генерал с удачным завершением поединка. Сейер Илг вон довольно улыбался, видимо он просчитал все варианты в своей голове и решил, что лучше быть союзником такого сильного дракона, чем противником. Но я не обольщалась, хотя синие якобы беспристрастны и якобы на стороне правосудия. По факту, особенно в этом мире, правосудие всегда на стороне силы. Пока мы сильные и выгодны, Сейр Илгван и Ииже с ним будут поддерживать нас, а нет, закроют глаза на весь тот кошмар, что творился. И я даже не заметила, как в мыслях уже сказала: "Нас благодарю вас". Эверин выглядел невозмутимо, и только едва дрожавшая рука, которая он убрал с алба при взволос, выдавала чего ему это стоило если у вас есть какие-то требования к сееру галинду лучше озвучить их сейчас чтобы я зафиксировал ему и без меня придётся несладко он смехнулся генерал но потом вдруг нахмурился если он очнётся в ближайшее время то пусть принесёт извинения мне и моей дочери за свои слова и даст обещание никогда не пересекать свои пути с моими Если же не очнётся, я потребую от него всего того же, но уже при большом количестве народа на главной площади в столице. И скажем, через месяц, хорошо, принято, перед сеером Илгваном снова появился Блакнот, в котором он деловито что-то записал. А теперь, что касается покушения на нас и побега сееры Банлис, я бы хотел, он не договорил, во вдруг ему на руке вспрыгнул дарги и потянул зубами за рубашку. Что это за животное? Не знал, что вы любите этих паразитов, презрительно наморщился Сини. Но Эверен уже видел, на что способен Дарги, и сложив дважды два, внимательно на него посмотрел, потом перевёл взгляд на меня. Увидел спящую дочь и, кажется, немного успокоился. Но это очень умное животное. Оно принадлежит моей Ирис, наконец выговорил он. и ойкнул, когда ушастик, уже не сдерживаясь, вывернулся из рук и прикусил его за ногу, призывно виляя хвостом. И кажется, он нас куда-то зовёт. Сейр Илгван скептически посмотрел на Эверина, мол, не лишился ли он рассудка после поединка. Но я понимала и вполне поддерживала своего якобы супруга. Дарги просто так ничего не делает. да и вообще для тварюшки даже магической он слишком момный. Поэтому, когда генерал поторопился за ушастиком, я передала спящую Мии в ресиверу Рональду, подобрала юбки и кинулась за ним. М-да, без привычных джинсов в этом мире очень тяжело и бегать, и прыгать, и вообще заниматься физическими упражнениями. Хотя, может, они ему и не нужны. Всё-таки магия во всех её видах буквально разлита в воздухе. Я попыталась увидеть нити, но глаза, естественно, закрывать не стало, только прищурила. Есть. Вот оно. Я тут же осмотрела свои руки и прочие части тела. Кроме нити, ведущей к перину, и синей нити Сайра Роनाल्डда, на мне больше ничего не было. Это замечательно. Спешащих мужчин я рассматривать не стала, сосредоточилась на дороге. Мы велели по саду, заворачивая какими-то немыслимыми тропками. Ясное дело, Дорги привык так ходить, но люди-то и драконы. Нет, и вот эти тропинки меня насторожили. Периодически мне попадались какие-то нити, словно живые. При виде людей они вытягивались, словно змеи, уползали под кусты, и были они красивно толстолипкого вида и черного цвета, совсем как на мивре тогда. Я не знала, что это значит, но просто обязана была предупредить Эверина. Не знаю, забирает ли магический поединок силы, но вдруг он беззащитен сейчас. Я хотела бы добраться до него. Когда мужчины вдруг резко остановились, и я едва не налетела на них. Я подняла глаза. Все сгрудились перед разруши и плющём дверью в какую-то башенку. Дарги царапал дверь, всячески показывая, что нам надо туда. К моей радости, зрение моё никуда не исчезло, но никаких чёрных и вообще опасных оленей я не видела, только дверь и плющ. И почему это мужчины уже минут 5 стоят возле неё, не могут открыть? Я подошла к ним поближе. У тебя разве нет ключа? Всей Рональд с удивлением посмотрел на Аверина. Миврис уже проснулась и молча рассматривала старинную башню, и впал её живого и здорового отца. Какой же уникальный ребенок! Нет, буркнул он. Это и башни лет больше, чем мне. А магии, если ударить? Попробуй, пожал плечами генерал. Да так, что я сразу поняла, это затея провальная. Хм, что за дверь такая странная? С виду дверь как дверь, только старая очень. Никакой магии я возле нее не увидела и с удивлением смотрела, как Сей Рональд попытался открыть ее. или разбить магией, но ничего не случилось. Магия как будто впиталась в дверь. Через несколько минут доблестные драконы истощили все свои задумки и всерьёз уже думали над тем, как залезть в башню через единственное окно на самом верху и прочие экзотические мысли. Я не знал, честно говоря, что это за башня, да и Эйверин, кажется, был удивлён. И всё-таки мне казалось, что разгадка где-то близка. И когда мужчины отошли от двери, с профессиональным интересом посматривая на самый верх, я подошла к двери и положила на неё руки. Сначала ничего не происходило, а потом дверь под моими руками засветилась, и я увидела зелёные линии. Они кружили рядом, дразнили и не давались в руки. Непорядок. Я исхитрилась и ухватила одну зелёную линию и потянула к себе. Она легко утянулась за мной. Замечательно. Я побыстрее набрала побольше линий, действовала на свой страх и риск, потому что понятия не имела, что и делаю и как правильно. Просто делала. А потом взяла и эти линии приложила к двери и представила, что разрезаю ими дверь. Да, именно так. Не открываю, а разрезаю. Сложно сказать, почему именно такая картина предстала перед глазами. Может быть, потому что моя магия была другой, не такой, как здесь привыкли, или потому что её было больше. В любом случае, я положила на двери руки и увидела, как зелёные линии буквально прорезали её насквозь. Миг, и в двери образовалась дырка приличных размеров. Э-э, я, конечно, хотела немного не того, ну, вы отошла от двери, И только тогда обнаружила, что вокруг подозрительно тихо. Подняла глаза и встретилась с пристальными взглядами трёх пар глаз. Мужчины смотрели на меня излишне пристально и молча, как будто рассматривали какую-то диковинную игрушку. "Как ты это сделала?" наконец нарушил молчание Эйверин. "Просто", я пожала плечами. "Пусть понимает, как знает". Я что должна ему при всех рассказывать про свои потоки, магию, и всё такое прочее? У счастья к спас ситуацию. Он спрыгнул с плеча Эверена и кинулся внутрь башни, презывно махая хвостом. Мужчины потянулись за ним, а вот генерал немного притормозил, опустился, посадил к себе дочь на плечи и подождал меня. И я, честно говоря, была рада, что рядом со мной он, Анисеер Рональд. Зачем ты это сделала? прошептал Эверин, шагая в проёму вместе со мной. Я хотела попробовать, получится или нет, пожал я плечами. И теперь все увидели, что у меня не просто риис, а очень сильный риис, почти прошептал он. И в темноте башенных коридоров его голос прозвучал слишком странно. А разве это плохо? я сделала вид, что мне всё равно, хотя на самом деле Сердце забилось от страха. Надо было действительно сидеть и не высовываться, но я что-то действенна переборщила. Но тут наш разговор прервался. Впереди возволнованно заговорили мужчины. Мы кинулись к ним. Возле лестницы лежала серая банлис. То ли она не успела взобраться по ней туда, куда хотела, то ли наоборот, упала, или же её скинули. Сложно сказать. Но она абсолютно точно была мертва. Сини осматривали тело, а я прикрыла глаза и попыталась увидеть магию. И снова эти чёрные жгуты, которые были буквально обмотаны вокруг тела бывшей няни, и уходили куда-то ввысь, на вершину башни. Я тихо подозвала к себе Эверина и шёпотом объяснила ему то, что увидела. Он нахмурился. В неверном магическом свете я видела каждую чёрточку на его лице, каждую морщинку. Я чувствовала, что он устал, и так хотелось провести рукой по лицу, поправить волосы, снять эту усталость. Я почувствовала, что краснею и сжала губы. Сейчас не время, да и вообще, я для генерала всего лишь реис. Он тяжело вздохнул, но, видимо, что-то решил для себя. Пойдём, синие пусть разбираются тут, а мы отправимся наверх, я кивнула. Это было правильное решение. Надо было знать, куда уходит эта чёрная нить и кому. Эверин подошёл к служителям и что-то им сказал. Они кивнули, и мы направились вверх по лестнице. "Жулия, я думаю, что эта сила, от кого бы она ни исходила, тянется за пределами его замка, больше, чем уверен." Поэтому возвращаться ты скорее всего будешь без меня. Но я представила, как спускаюсь по этим нескончаемым ступеням без него, и мне стало плохо. Никаких, но я чувствовала, что он недоволен, но сдерживается ради дочери. Не бойся, синий не причинят тебе зла. Я только вздохнула. Что-то мне это затея всё больше и больше не нравилась. А самое главное, Он боялся оставить свою дочь даже на служители порядка, даже на несколько минут, и это было очень плохо. Интересно, в этом мире существуют какие-нибудь целохранители. Не мог же я, уверен, не понимать, что в случае что, я не смогу защитить девочку просто в силу того, что не обучена. Попытаюсь, да, потому что уже привязалась к ней, но вряд ли смогу. И всё-таки лучше этот разговор оставить до тех пор, пока не улетят синие. И если Сейру Рональду я худо-бедно доверяла, то Сейру Илгвану никак вообще.